из архива. За полночь, непроницаемый мрак, и в нём толкуют большой взрыловевич. Дорогая, оставь. Ты вся уже светишься ненавистью, как при Истина. Тебя скажи, эвакуировали? Митумов последних выводит. Истина. Чудно. Антон дёрнет рубильник. Свет выводит просторное помещение без реквизита. Дерево выкрашено эмалью. В центре стоит стол. К нему привязан траурной лентой единственной дочурки, нелепо разодетый тикай Агапов. Между ног он сжимает японскую копилку. Его голова тщательно обрита наголо, и на полу вокруг стула блестят прядки светлых волос. Прямо надтекаем Секаем стоит пергидрольная блондинка, истинно насущная, в экстравагантном костюме. По углам чуть больше метра росту Большой Взрывович Насущный, Куцый Цветан митумов и Златозубый Антон Вакенгут. Вакенгут. Милости просим на экзекуцию. Истина. В таком я шоке. Сперва увидела тебя, я думаю, воротись-ка ты, текай в материнское лоно, и сгинь, там, и сгни. И только сейчас поняла, какое счастье нам привалило. Текай. Раскобылела ты, девочка моя. Она тебе не девочка. Расклина добила, это мягко сказано. с мальчики, пускай. Слышали, мальчики, пускай. Ну, говори, зачем пожаловал? Уже и допрашивают с порога. «Додумались, к стулу привязали!» «И на совесть! Кроме того, Антон вас высушил постриг и даже причесал!» «Пробор семь к трем, насколько он возможен на таком коротком материале!» «Я бы еще профилировал челку, если никто не возражает!» «Пытать меня удумал, и шаг щербатый! Звучит-то грозно, но вот увидите, я выставил!» «Вам меня не зжить! Я еще глаза всей вашей своре из мозолю в пузыри!» простите меня Возможно, вообще разговаривать с этим шимпанзе, как думаете? Ой, зампом хам цусой вот как я думаю. Столько лет и ненамёк на выздоровление. Прелестно. Зачем явился, тебя спрашивают? Вступаю в наследство. Большой и истинно переглядывается. Вы будете против, конечно, но есть один юридический нюанс. Левый карман. Истина вынимает конверт и достает из него документ и записку. «Действительно». «А на бумажке что?» «Как решишься, возвращайся. Дверь в Питер я всегда держу открытой». «Не верю! <свят> <свят> да хоть ты тресни!» Истина отрешенно всматриваясь в бумагу. «Это ее почерк». «И что нам делать?» Истинно записку сминает и отбрасывает, а завещание сворачивает и прячет в декольте. «Берем его на поруки, что же еще? Цветан, одолжите молодому человеку устав!» Метумов долго роется в пиджаке, находит черную брошюру и протягивает текая, тут вот хватает ее в зубы. «Нарушишь хотя бы один пункт, и тебя ждет страшный суд. У нас новые порядки, Агапов!» «Мы обрели веру!» «Слава Луналикому!» «Мы теперь ненисты!» <клых> «Ненисты?» Митумов подымает брошюру с пола и кладет Секаю на колени. минизм это как дадаизм, но мощнее, сакральнее и через дни». «Это вам логика напела?» «Она умирала! Ты ее еле живую бросил!» Пронзает заточенным ногтем одним движением рвет, сякая воротник. И все-таки она страдала не напрасно. В коме ей явился ни, ни покровитель всех полоумных мира. Он указал путь ей, а она нам. Да знаю я этого башка. Вы поэтому отпустили ее в Петербург? Куда у ней путь указал? От вас подальше. Во-первых, он тебе не божок. А во-вторых, логику назначили в город заведовать аптекой. «Хитрая какая!» 17 лет мы ждали!» «И ждали бы еще сто семнадцать, но логика додумалась вас обвести!» «Попокойтесь, она была нечеловечески здорова, точно вам говорю!» «Цвета разряд!» Митумов дает, цепая под затыльник. «Ай!» «Свай, драй!» «О покойниках! Или хорошо, или в полголоса!» «Поимей совесть!» «Принято, Господи Иисусе! Здрасте!» «У тебя, как я погляжу, в том месте, где у других людей сердце бьется, зияет марианский жёлоб!» Истина наваливаясь грудью, текая на голову. «Ты вслушайся». «Человек я законопослушный. Угрожать расправой не стану, но повеситься тебе, коза шаловливая, пожелаю в кратчайшие сроки. На лилипута своего взгляни. Он сейчас лопнет. Большой свирепо попыхтит «Мы обручились». «Угу». И сильно обручились. И сейчас слово скажешь, получишь по носу. Сейчас скажу. А ты как бить будешь? Лесенку приспособишь или в прыжке? Во мне метр пятьдесят, пёс сын. Не бывает таких высоких лилипутов. Ну всё, ну извини. На первый раз прощаю. Вы слышали? Прощает мне. Да будь ты хоть двух метров росту, лилипутом бы тебя и звали. Мелкая у тебя душонка, взрывович. Невелика беда. Быть, что называется, маленьким человеком, это естественно. Ему так космос завещал вселенная это упруга, она сжимается с ходом тысячелетий. В ней нет места большим людям, глобальным думам. Мы, мелок этих вселенских пропорций не замечаем, сравнить-то не с чем. А плотность пространства стремится к какому-то там абсолюту, как до большого взрыва. уясню Что тебе мелочность стекай, то ученым-мужам эволюция души человеческой. Надо же, какой ахинея вам логика скормила. Словами тех самых ученых-мужей... Тенденция прямо противоположная. Пространство со времен Большого Взрыва расширяется, его прямо-таки распирает, и близится тепловая смерть Вселенной, когда энергия и материя так рассеются, что время даст по тормозам, и все, полный финиш, никаких больше тик-так и полдников. Взрывович раскрывает рот, чтобы с чем-то возразить, но сдерживается и со свистом пускает воздух носа. Логика как раз придерживалась теории содержательно близкой к вашей Теории большого апельсина Приехали Одна из аксиом аксиомнинизма гласит, что вселенная расширяется от созревания В судный день ее омоют и съедят Или так, или она сгниет, если у большого едака аллергия на цитрусовые Что у тебя за глазом, Тикай? Сама знаешь, мой случай кошмар от ларинголога, глуховат «Имею ренит, фрингит и тензелит в придачу, нос уже не гугу. Но что творится последние пять лет с моими глазами, то не посильно решит никакому окулисту». «Не томи». «Безнадежная катаракта». «Звучит отвратительно». «Взгляните, цветан». «Правический фрункул роговица» думаете? Однозначно. Шарлатан, чучело огородное. А позвольте-ка взглянуть на ваше запястье. А ну нет! Драма. Слышит ее один текай. Иголочки и порошки наши тайные грешки. Везите тогда его на бамбук. А глаз извлеките в приемной от греха подальше. Мы с Большим здесь задержимся. Викингут Цветану. Я проследую за вами. Помогу, чем смогу. Впишите его к себе поближе и подселите агента, пусть наблюдает. Я все слышу. Ключик тогда поищите в ногах Раисы Валерьевны, если не брезгуете. Вспышка с хлопком, перегорает лампа и опять непроницаемый мрак. Ну и черт с ней. Мы закончили. Сам себе приговор выписал, сам в петлю влез и сам с плахи бросился. Поражаюсь, как я проглядела. Дети портятся Дети портятся быстро, как бананы. Два дня их не наблюдаешь, на третий они уже пропали. Смеешься? А мне не смешно. Когда полетели бомбы, чувство юмора мое легло под каток. Давку пережила, но стала таким плоским. Минуточку. Мигрень клюет виски, а ноги ватные, как после любви. Матушка тут еще скончалась. Помнишь ее? первая инстанция Все, мы ее потеряли. Потом, правда, нашли, но она к тому моменту уже забродила». С одной стороны, горе, а, честно сказать, замонала старая. И то у нее болит, и все болит, уж слегла вся она больная, а умерла как здоровая. На коляске своей вздумала укатить в Москву и выйти замуж за офицера. На полпути у нее отказалось сердце, а вместе с ним печень легкие остальное, вот так все сразу. А прямо перед этим ее переехала фура, у которой отказали одни только тормоза. «Мямлик тоже больше не с нами». Увлекся реальностью, внушал нам разумность и ясность суждений, чем навлек на себя изгнание и клизму. В обратном порядке. Ищет теперь прощения. Манифестирует идею Луналикова в метро. Мямлик на то и мямлик, что диктор от Бога. Но умоляю, реальность дрянет. Мы у себя не потерпим. Только чистые иллюзии, верно, господа? Иллюзии и ни капли по существу. Слышно, как перерезают ленту, и все расходятся.